Церковь и война. В ходе переписи населения 1937 года верующими признало себя около 57% от общего числа тех, кто ответил на вопрос о вере в Бога, то есть о вере в Бога. 55 миллионов 300 тысяч взрослых граждан страны, тогда как неверующих было 42 миллиона 200 тысяч человек. Великая Отечественная война внесла свои коррективы в религиозное сознание советских людей. Из воспоминаний ветерана войны, бывшего командира взвода самоходных артиллерийских установок Василия Семеновича Крысова. Меня иногда спрашивают, изменилось ли на войне мое отношение к религии, Богу, Могу сказать так. Для меня ничего не менялось. Во время войны верил, до войны верил, и теперь верю. На войне, конечно, открыто не молился только про себя. Было запрещено преклоняться перед религией. Были приметы, я наблюдал. Перед боем, например, мы брились. Погибнуть, так по бритым. Еще примета. Перед боем обнимались три раза, и многие из боя не возвращались. Верили люди. И в Бога верили, и в Бога верили и в сны дурные и хорошие и в приметы и если подумать у нас перед войной 80% населения были крестьяне или из крестьян а у крестьян приметы религиозные убеждения как их не выбивали всё-таки сохранились моя мама прислала мне крестик когда я учился в училище я его положил в карманчик гимнастёрки потому что нельзя было показывать после ранения заменили мне обмундирование и крестик пропал Очень жалел, конечно. Не хватало мне этого крестик. А мама, когда я ненадолго заехал домой в 46-ом, сказала мне: "Вася, ты остался жив, потому что я за тебя Богу молилась". Вот так В первый же день войны русская православная церковь заняла патриотическую позицию и активно включилась в борьбу с гитлеровскими захватчиками. 26 июня 1941 года в Богоявленском соборе Москвы митрополит Сергий отслужил молебен о даровании победы. Митрополит Сергий обратился к пастырям и посолам Христовой Православной Церкви с посланием. Русские разбойники напали на нашу Родину, но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге пред Родиной и верой выходили победителями. И постраним же их славного имени и мы православные, родные им и по крови, и по вере. Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего в погибели. Нам, пастырям церкви в такое время, когда отечество призывает всех на подвиг, Недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорчённого не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божьей. А если сверх того молчаливость пастыря, объясницы ещё и Лукауме соображениями насчёт возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена родине и своему пасторскому долгу. Положим же души своя вместе с нашей пастырь. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины. Господь нам дарует победу. Жизненные невзгоды, потеря близких на фронте обращали людей к вере в Бога повсеместно возросла посещаемость действующих церквей. В начале войны партийные работники информировали вышестоящие органы о быстром и массовом распространении религиозности среди населения. Так в политинформации Кировского обкома ВКПБ от 28 июля 1941 года отмечалось: в Кикнорском районе, в селе Беляковском работает церковь. За последние дни к ней началось прямо-таки паломничество. Приходят сотни людей из разных районов, даже из Котельнического. Попы крестят людей по 90 человек в день. Районные и партийные организации являются беспристрастными свидетелями этих возмутительных явлений». В мере того, как патриотическая позиция Русской православной церкви стала очевидной для государства, советская власть стала её признавать как серьёзную консолидирующую силу, способную объединить значительную часть граждан в деле достижения победы. 4 сентября 1943 года состоялась историческая встреча Сталина с высшими церковными иерархами: митрополитами Сергием, Алексеем и Николаем. Свидетель этой встречи, начальник отдела НКВД по борьбе с церковно-сектанской контрреволюцией Георгий Григорьевич Карпов, вспоминал. На приёме присутствовали товарищ Молотов и я. Беседа товарища Сталина с митрополитами продолжалась 1 час 55 минут. Товарищ Сталин сказал, что правительство Союза, зная это проводимой ими патриотической работе в церквях С первого дня войны, что правительство получило очень много писем с фронта и из тыла, одобряющих позицию, занятую церковью по отношению к государству. Коротко отметив положительное значение патриотической деятельности церкви за время войны, Сталин просил митрополитов Сергея, Алексея и Николая высказаться о назревших, но не разрешённых вопросах. Митрополит Сергей сказал товарищу Сталину, что самым главным И наиболее назревшим вопросом является вопрос о центральном руководстве церкви. Он считал желательным, чтобы правительство разрешило собрать архиерейский собор для избрания патриарха. Одобрив предложение митрополита Сергея, товарищ Сталин спросил: "Когда может быть собран архиерейский собор и нужна ли какая помощь со стороны правительства для успешного проведения собора?" Митрополит Сергей ответил, что архиерейский собор можно будет собрать через месяц. Тогда товарищ Сталин, улыбнувшись, сказал: "А нельзя ли проявить большевистские темпы?" Обратившись ко мне, Сталин спросил моё мнение. Я ответил, что если мы поможем митрополиту Сергею соответствующим транспортом для быстрейшей доставки епископата в Москву самолётами, то собор мог быть собран и через 3-4 дня. После короткого обмена мнениями договорились, что архиерейский собор соберётся в Москве 8 сентября. Затем митрополит Сергей затронул вопрос о подготовке кадров духовенства. Митрополиты просили товарища Сталина, чтобы им было разрешено организовать богословские курсы при некоторых епархиях. Товарищ Сталин, согласившись с этим, в то же время спросил: "Почему они ставят вопрос о богословских курсах, тогда как правительство может разрешить организацию духовной академии и открытие духовных семинарий во всех епархиях, где это нужно?" Затем митрополит Сергей затронул вопрос об открытии церквей в ряде епархий. Сталин ответил, что этому вопросу никаких препятствий со стороны правительства не будет. Затем митрополит Алексей поднял вопрос перед Сталиным об освобождении некоторых архиереев, находившихся в ссылке, в лагерях, в тюрьмах. Сталин сказал им: "Представьте такой список, его рассмотрим". После этого Сталин, обращаясь к митрополитам Сергею, Алексию и Николаю сказал им: "Вот мне доложил товарищ Карпов, что вы очень плохо живёте. Тесная квартирка, покупаете продукты на рынке, нет у вас никакого транспорта, поэтому правительство хотело бы знать, какие у вас есть нужды и что вы хотели бы получить от правительства". В ответ на вопрос Сталина митрополит Сергей сказал, что он просил бы о предоставлении в распоряжение патриархии бывшего игуменского корпуса в Новодевичьем монастыре. Товарищ Сталин сказал митрополиту Сергию: "Помещение в Новодевичьем монастыре товарищ Карпов посмотрел. Они совершенно не благоустроены. Правительство вам может предоставить завтра же вполне благоустроенное и подготовленное помещение, предоставив вам трёхэтажный особняк в чистом переулке, который занимал ранее бывший немецкий посол Шуленбург. При этом особняк мы вам предоставляем со всем имуществом, мебелью, которая имеется в этом особняке". В заключении этого приёма у товарища Сталина выступил митрополит Сергей с кратким благодарственным словом к правительству и лично к товарищу Сталину. Товарищ Сталин, попрощавшись с митрополитами, проводил их до дверей своего кабинета. Данный приём был историческим событием для церкви и оставил у митрополитов Сергея, Алексея и Николая большие впечатления. в сентябре 1943 года на архиерейском соборе патриархом московским и всея Руси был избран Сергий. Новоизбранный патриарх обратился к христианам всего мира с призывом объединиться для окончательной победы над фашизмом. В первые годы советской власти стали открываться некоторые храмы Если к началу войны на территории СССР оставалось по разным данным от 150 до 400 действующих приходов, то буквально за несколько лет были открыты тысячи храмов, а количество православных общин доведено, по некоторым сведениям, до 22 тысяч. Прекратились прямые гонения на верующих. Значительная часть репрессированного духовенства была отпущена на свободу. По словам отечественного историка Владимира Александровича Сомова, война сыграла знаковую роль как в государственно-церковных отношениях, так и в судьбе самой церкви. Ведь именно в чрезвычайной ситуации проявились самые светлые и искренние чувства народа. Религиозность, вера в сочетание с патриотизмом неоднократно оказывалась в истории России одним из главных факторов победы. Великая Отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Багдасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссер Владимир Шведов. Актеры Василий Бочкарев и Илья Ильин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова